Глава двадцать с е д ь Всё вышло не так. Прикрыла осторожно дверь, ещё раз взглянув на малыша. Всю ночь проспал крепко. А вот я глаз не сомкнула. Илай написал уже около двух ночи. Сказал, что договорились о б о е и что через месяц состоится тот самый титульный. Я не могла объяснить, почему так сильно волновалась. Но в груди снова поселилась тревога. Да и мысли были то с Илаем, то с тетей Машей, то с Лукой. Услышала, что на кухне зазвенела посуда. Катя тоже не спит, хотя на часах только семь утра. Прошла по коридору и встала в дверях. Смотрела на то, как девушка пытается заварить кофе. «Ты как?» Я поёжилась немного. Было прохладно из-за открытого окна. Катя обернулась. Я заметила тёмные круги у неё под глазами. «Не знаю». Пожала плечами девушка и в очередной раз просыпала ложку рядом с чашкой. «Дай сюда». Я забрала из ее рук посуду и сама заварила растворимый кофе. «А вообще, давай я сварю, не пила бы ты эту гадость». Она посмотрела на меня напряженно, но послушно отошла в сторону и уселась за стол. Не могла уснуть всю ночь, а сейчас Лука звонил. Я обернулась, посмотрела на нее. Ее глаза были воспаленными. Он узнал новости о сестре. И они... они нехорошие, Нин. Он ничего толком не сказал, но голос такой уставший, такой напряженный. Мне кажется, что Маша натворила бед и теперь тянет за собой Луку. А я не хочу, чтобы он вляпался во что-то. У нас ведь только в с ё наладилось. Девушка прикрыла глаза и всхлипнула. Я обняла подругу. «Не говори глупостей, Кать. Лука ведь не маленький мальчик, разберётся. Не накручивай себя». В глазах Кате мелькал страх. Я знала это чувство, и я понимала её. Но мне не хотелось, чтобы она накручивала себя. «Антошку нужно будет завести в детский сад. Ты завтракай и езжай в клуб, а я отвезу его и приеду». Произнесла подруга, поднимаясь из-за стола. Я не успела ответить, в дверь позвонили. Катя нахмурилась. Смахнув с лица слезы, отправилась в коридор, а я побежала к плите, потому что закипевший кофе грозился вот-вот вырваться на свободу. «Ну, слава богу, ты дома!» После того, как открылась дверь, раздался женский голос, от звучания которого меня передернуло, и я едва ли не облилась горячим напитком. Девушки пришли в комнату. «Юля, конечно же!» Не поздоровалась со мной, просто уселась за стол. «Потише говори, малыша разбудишь!» Буркнула на нее Катя. Девушка кивнула. «Нинель, сделай мне кофе!» Бросила мне к о р о т к о и повернулась к Кате. «Я за вещами!» Наконец-то Потап взялся за голову. «Представляешь, вчера закрыл меня в своем кабинете, на колени встал и говорит...» «Пока не простишь, мы отсюда не выйдем». Предложение сделал вот. Она протянула ладонь. На кольце красовалось обручальное кольцо. А мне рассмеяться захотелось. Что-то не представляю я п о т а п о стоящего на коленях. Я поставила чашку рядом с Катей себе. В ответ на удивленный взгляд Юля улыбнулась. «А ты сама себе сделай, я тебе не прислуга». Девушка скорчила недовольное выражение лица. «Ты бы не вела себя так нагло. Думаешь, подылая легла, теперь хозяйкой положение стала? Ну так вот, я тебя разочарую. Вчера на ужине с нами была дочка Орлова. Девчушка выросла, совершеннолетняя красотка, воспылавшая любовью к Нейману-младшему. Они танцевали весь вечер, а потом Нейман ее повез провожать». В этот момент в ее глазах черти плясали. «Тебя могут уволить с поста девушки уже сегодня!» Улыбнулась, наливая себе воды. «Юль, может, хватит?» Буркнула на нее Катя. «Не слушай ее». А э т о о т н о с и л о с ь ко мне. Подруга посмотрела на меня с мольбой. Я поднялась из-за стола, чувствуя, как по горлу поднимается желчь. «Знаешь что, Юль?» Ты хотя бы сейчас, пока малыша вынашиваешь, язык свой помойный бы придержала? Не хочется, чтобы Кроха пострадал из-за мамаши. Грех это большой так вести себя. Прошла мимо неё. Она так опешила, что даже не нашлась с ответом. Я в клуб, Кать. Если что, звони. и л а й Давил в педаль газа. Ночь прошла без сна, но самый главный вопрос решили. Сотрудничество с Орловым в кармане. Всего месяц и чемпионский пояс мой. И все было бы круто, если бы не Лука. Бросил тачку возле его дома. У входа заметил припаркованный ровер у Луки. Отлегло немного. Живой засранец. С остальным разберемся. Стучал минут десять. Едва руки не отбил. Пока он не открыл. Помятая морда с красными глазами и взглядом на река. Херово выглядишь. Прошел внутрь. Лука усмехнулся, поднося губам сигарету. На кухне валялись пустые стаканы из-под кофе. Несколько исписанных листков, иглок. Тут же в венах кровь вскипела. «Ты издеваешься?» Обернулся. Он стоял в дверях. Выпустил дым в сторону, смотрел на меня абсолютно спокойно. «Другого выхода просто нет». Он отвернулся на несколько секунд. Напряженный, сам не сводит нервов. «Брат, если что есть, говори. Решим это вместе. Ты же знаешь, всегда можешь положиться на меня». Лука молчал, рванул к столу и принялся разбирать ствол, протирая тряпкой каждую деталь. «Чёрт, и упрямый ведь? Всегда есть нормальный выход без этого дерьма. Ты скажи, сколько? Я поговорю с Потапом. У меня от выигрыша осталось кое-что. Мы решим этот вопрос вместе, слышишь?» Засмеялся. истерически не сводя с меня напряжённого взгляда. «Они её в бордель кинули, как шлюху последнюю!» с к р и в и л с я Внутри похолодело всё. «Чего?» Видел, как пальцы его тряслись, когда подносил губам сигарету. Она с типом с одним связалась. Ублюдок в карты проигрался. Надолг забил. Они в дом к нему вломились, хотели припугнуть, да перестарались. Сдох о н И чтобы совсем Горько не было от потерянных бабок, забрали ее. Теперь ей долг его отрабатывать. Твою мать!» Подскочил из-за стола, стиснул пальцами виски. «Блядь, так давай накроем их притон. Сколько их там? Валимся ночью и вытащим ее». Лука посмотрел на меня, как на идиота. «Думаешь, я не догадался так сделать? Валился уже?» Усмехнулся Горько. Одному ебальник начистил. Только толку. Увезли ее, не говорят, куда. Притон принадлежит Арутюнову, а с ним говорить бесполезно. Слышал я про этого урода. Мажорик строит из себя крутого бандоса, и подвязки у него далеко наверху. Не просто будет вырвать из его лап сестру Луки. Посмотрел на друга. И что ты собрался сделать? Через полчаса встреча с Кирсановым. Только он может мне помочь. У них с а р у т и н о в ы м договор. Пеленой накрыла, как только фамилию эту услышал. По сравнению с Кирсановым, Арутюнов — маленький безобидный таракан. Ты идиот, если думаешь, что Кирсанов вот так просто по доброте душевной поможет тебе, слышишь? Ты думаешь, я идиот? Спросил абсолютно спокойно. Лука, не надо, слышишь? Не натвори бед. Сколько она должна? н ну, о найдем мы эти бабки. Три ляма она должна. Найдёшь? Окей, принеси мне до вечера, я планирую их сегодня отдать. Слушай, давай поговорим с палачом. Он поможет, он подскажет, как быть. Не гони лошадей, слышишь? Лука вскочил из-за стола, засунув за пояс ствол. Направился к дверям, но я перекрыла ему дорогу. Ты сам понимаешь, что Потап пошлёт нас к чёрту. Твой старик и рубля лишнего не даст, а я говорю о трёх кусках. «Ты предлагаешь мне не торопиться? Давай я послушаю тебя!» Кивнул, разводя руки в сторону. Он был на грани. «Давай! Я буду сидеть и ждать, когда мою сестру натрахают в сласть, а потом выбросят на мусор!» Он попытался обойти меня. Я захлопнул дверь и резко толкнул его. Прижал локтем его горло. Лука напрягся. В его взгляде полыхал гнев. «От Кирсанова нет выхода, слышишь?» «Если ты влезешь в это, ты в криминале повязнешь. Ты понимаешь? Он заставит тебя з а м о р а т ь с я в крови или еще в какой-то х у н е Но ты застрянешь в этом навсегда», — прорычал ему в лицо. «Убери руки, Элай», — тихим вкрачивым голосом. «Я ж выпущу пулю, ты знаешь меня, я отбитый. Твою мать». Я был в клубе через 15 минут после разговора с Лукой. Пока у меня на руках не будет нужной суммы, Лука не остановится». Набрал по дороге цыплёнка, её голос был грустным. Она была уже в клубе. Блядь, со всеми делами даже позвонить ей не смог. Потап оказался в кабинете, буквально вломился к нему и под удивлённый взгляд старика закрыл дверь на замок. к и л а й если у тебя что-то не касающее предстоящих тренировок, то я пиздец как занят!» Буркнул, продолжив писать что-то на листке. Я уселся в кресло для посетителей, а самого потряхивала изрядно. о Луки проблемы. Нам нужна твоя помощь». Он все еще писал, не поднимая на меня головы. Тогда я подскочил и вырвал из его рук г р ё б а н ы й листок. «Ты оглох, блядь! Я говорю, помощь твоя нужна!» В его глазах вспыхнул гнев. «Ему бабки нужны. Ты знал, что у него сестру похитили?» «И что?» Я тебе не банк, чтобы кредиты раздавать. Документы вернила, иначе... От злости скулы заскрежетали. Палач, ты в своем уме? Ты понимаешь, что он сейчас либо грохнет кого-либо, грабанет и присядет на зону? Он поехал к Кирсанову. Палач поднялся, упираясь кулаками о столешницу. Послушай меня. Прежде чем предъявы кидать, ты разберись с с и т у а ц и и Я ни сном, ни духом о том, что творит твой дружок. Если бы он пришел ко мне за помощью, другое дело. Да он не придет никогда. Ты разве не знаешь, л у к у Он ни за что в жизни своим дерьмом грузить не станет. Ну так тем более, это его проблемы. Каждый сам выбирает свой путь. И я задолбался носиться с вами, как с маленькими детьми. У меня клуб задыхается, а тебе стоит думать о предстоящем бою. Завтра едем подписывать контракт. И от тебя нужна только полная отдача и сосредоточенность. Я рассмеялся. «Твою мать! Мне не верится, что я вообще к нему пошёл. Чёрт, это же палач! Это тот самый мудак, который сына на зоне не навестил ни разу за четыре года. Ты, блядь, сейчас об этом печёшься, палач, серьёзно?» «Не только об этом. Ещё о том, что звонила твоя мать. Она улетает за границу, хотела увидеться с тобой перед отлётом, устраивает ужин». Мне было противно даже воздухом одним с ним дышать. «Только не говори мне, что ты собрался со своей новой девушкой туда идти». Он выхватил бумаги из моих рук и швырнул их на стол. «Не твое дело, с кем я иду». Кивнул, нервно потирая подбородок. «Слушай, палач, в вашем цирке уродов я не принимаю участия. Я смотрю, у вас в порядке вещей меняться трахарами, да? И дружить между собой. Прям семейка свингеров получается». Он рванул вперёд, но я успел отскочить. «Ты за разговором следи, щенок. А то что?» «Я не думаю, что ты захочешь это узнать, Элай. Не забывайся и не забывай, кто ты, а кто я. Я говорю в последний раз. Ещё раз увижу тебя рядом с Нинель, вылетишь из моего клуба, как пробка. Мне не нужны проблемы, а тебе так тем более. Говори прямо, я не понимаю твоих долбанных намёков, палач». подошёл к нему, в глаза посмотрел в упор. Потап что-то скрывал от меня, и я уже порядком устал от всех загадок, особенно тех, что касаются Нины. «Всё, что я хотел сказать, сказал и л а й и не пойму, как ты сам не догнал до сих пор». «А ты, типа, знаешь больше меня?» Он засмеялся, посмотрел в сторону. «А ты не знаешь? Вы чё там, одеты и трахаетесь?» В голове загудело, рванул на него, сбивая с ног. т а п свалился на стул, переворачивая его. Прижал его горло, завязалась борьба. Слоняра старый, но сильный, сука. И не заметил, как захват взял. «Ты идиот, и л а й Муж у нее, и она сбежала от него. Мудак избивал девчонку, как грушу. И мудак богатый, еще он ищет ее. Я согласился девке помочь, вот и взял ее к нам. А тебе не нужна она. Мало, что ли, дерьма по жизни съел». Отбросил его в сторону. В венах гул нарастал. «Откуда ты знаешь? А? Откуда?» Потап поднялся с пола, стер с лица кровь. «А ты думаешь, почему она ходит в закрытой одежде? Почему как пугало одевается? Ты майку ей поднимал, д о л б о ё б не видел? А я видел шрамы ее».